Короткие рассказы для детей. История 323 Корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею. Шестая глава, десятый стих. В одной русской пословице говорится про тех, которые любят подслушивать. Ему поза дверью лоб набили. Фрау Краузе везде подслушивала. Везде, где что-то можно было услышать, она стояла, навострив уши. В одной полуразвалившейся избушке у подножия горы жил вдовец с двумя детьми. Он работал каменотесом. Работа была очень тяжелой. Фрау Краузе знала, что днем он на работе. Она проскользнула в коридор и прильнула к двери. Ее интересовало, о чем говорят дети в доме. На улице бушевала непогода. Хижина жалобно скрипела под натиском ураганного ветра. Поэтому фрау Краузе нужно было совсем прижать ухо к двери, чтобы разобрать слова. «Я так хочу есть!» — жаловался один из них. «У меня от голода живот болит. У меня тоже в желудке горит от голода». Я думал найти на кухне хоть пару картофелин, но ничего не нашел. Если бы на улице не было такой метели, можно было бы пойти к фрау Краузе. Она богатая. Может, у нее найдется краюшка хлеба для нас? Ну да, фрау Краузе любит деньги больше всего на свете. Она быстрее помрет, чем что-то даст. «Ты думаешь? А зачем же она каждое воскресенье ходит в церковь?» «Ну, этого я тоже не знаю. Помолимся лучше, чтобы Бог нам помог». Дети начали молиться, а жадная фрау Краузе стояла во время молитвы у двери и дрожала от холода. «Господи, мы приходим к Тебе с нашей нуждой!» помоги нам, хлеб насущный дай нам на сей день, молился младший из детей. В комнате стало тихо-тихо, как будто дети ожидали хлеб. Скупая женщина быстро побежала домой, взяла из кладовки буханку хлеба и опять неслышно проскользнула к двери. Она осторожно открыла ее и бросила хлеб в комнату. Голодные дети закричали от радости. «Ура! Господь услышал нас! Он послал нам с неба булку хлеба. С сегодняшнего дня я еще больше буду надеяться на него. И я хочу любить Отца Небесного еще больше и молиться за всех голодных детей, чтобы Он и им послал хлеба сказал другой ребенок. С этого часа фрау Краузе стала настоящей благодетельницей. Всегда, если она слышала о нужде в семьях односельчан, она спешила на помощь и помогала всем, чем могла. Давайте помолимся, чтобы Господь послал нам много любви, к окружающим нас людям, чтобы из-за жадности нам не потерять жизни вечной.